Глава 29. С индейцами Эдвин Брайант прожил уже около месяца. Многочисленное племя Уашо было изрядно рассеяно по городам и за их пределами. Однако его привезли в небольшую, прекрасно организованную деревню из пары дюжин, крытых корьем построек, рядами расположившихся вдоль красноватой глинистой прогалины. Над несколькими крышами, разгоняя утреннюю прохладу, лениво клубился дым очагов, а сверху все это укрывало низкое серое небо. Теперь Брайант чувствовал себя лучше, но без провизии и лошади, в одиночку, вряд ли сумел бы выбраться из диких мест живым, и Уашу наверняка это понимали. Вождь, приютивший его деревушке, носил имя Таба, означавшее, насколько уж Брайант мог судить, что-то вроде «большой медведь», так как в молодости на охоте одной единственной стрелой сумел сразить огромного гризли. Тиелли Таба поселил Брайанта в собственном Галлайс-Дунгалл зимнем доме, со своей семьей и делил с ним пищу. Не отличавшееся изобилием, угощение, как правило, состояло из орехов, кореньев до да обжаренных зерен дикорастущих злаков. Однако кормили Брайанта наравне со всеми остальными мужчинами. Не зная, когда и как сумеет покинуть деревню, О прежней жизни Брайан старался не вспоминать. Уж лучше считать, будто там, в той жизни, время остановилось, будто и суженая, и друзья, Уолтон Гау, Чарльз Стентон только и делают, что дожидаются его возвращения. Однажды он к ним вернется, и тогда жизнь продолжится, как ни в чем не бывало, как будто они вовсе не расставались. Разумеется, так не бывает. Но Брайанту очень хотелось в это верить. Лишенный возможности писать письма, он чувствовал себя неприкаянным не находил себе места. Что бы с ним ни случилось, никто о том не узнает, и Марджи, оставаясь в неведении, будет ждать его до скончания века. Каждый вечер, садясь с остальными к костру, Брайант принимался упрашивать старейшин рассказать еще что-нибудь из народных преданий Уашу. Дело шло туговато, говорящего постоянно приходилось останавливать, дабы уточнить, верно ли он понял сказанное. И в итоге об истинном смысле того, что старики пытались ему втолковать, оставалось только догадываться. Но вот однажды в деревню с очередной охотничьей партией вернулся молодой Уашо по имени Танао Могоп, одно время служивший разведчиком в армейском полку и довольно бойко говоривший по-английски. Радость Брайанта не знала границ. В первый же вечер знакомства Брайант попросил Танау Могупа разузнать, известно ли племени что-нибудь о старательском лагере, на который ему случилось наткнуться. О россыпи костей и черепов в заброшенной хижине он против собственной воли вспоминал постоянно. Если уж кто-либо знает, что за загадочное несчастье постигло злополучных искателей золота, то скорее всего жители этой деревни. Других поселений поблизости, видимо, нет. Услышав вопрос, Тие Летаба не проронил ни слова и даже не изменился в лице. Но еще двое Уашу, необычно оживившись, заговорили на перебой. Повернувшись к Брайанту, Танау Мого подтвердил, что найденный им лагерь действительно был устроен старателями. Пытаясь отыскать в реке и в горных пещерах золото, белые прожили там около года. Уашу с ними никаких дел не имели. Это старейшины подчеркнули особо. Так проезжали время от времени мимо, поглядывали, не стряслось ли с белыми, какой беды. Иногда оставляли мешок кедровых орехов или съедобных клубней, если старатели казались голодными. В те времена дичь в основном кролики здесь еще водилась, и голодная смерть белым людям не угрожала. Но после один из старателей заразился Найт. «Найт?» – переспросил Брайант. «А что это?» Слово он узнал сразу и мог бы поклясться. «Да, именно так сказал один из Уашу, нашедших его в пещере. Наид значит голод. Злой дух, который может переселяться из человека в человека. Очень древнее предание нашего народа, хотя своими глазами такое мало кто, если вообще хоть кто-нибудь видел». «Однако, случившееся с белыми людьми...» «Да, это наверняка был Найт», — так говорят старики. «И как же это случилось?» — спросил Брайант. «Как действует этот... Найт?» «В древних сказаниях», — сказал Танау Могуб, терпеливо выслушав пояснение стариков. «Найт нападает на человека, чтобы сожрать его. Но мы думаем, мы считаем...» что иногда человек остается в живых, только заражается злым духом. В скором времени он тоже становится наид, тоже людей пожирать начинает. Тут Брайанту вспомнились некогда читанные истории о том, как инки, впервые столкнувшись с испанскими конкистадорами, приняли рослых светлокожих европейцев за богов. Правда, он подозревал, что эти истории выдуманы самими испанцами, но... Не могли ли поклоняющиеся Найт Анаваи принять за жертву древнего злого духа, обезумевшего от голода светлокожего чужака? Вполне могли, особенно не найдя отвратительному поведению Белого иных объяснений. Брайан задумчиво почесал нижнюю губу. Разумеется, если старателей действительно поразила болезнь, В природе непременно должны существовать другие заболевания со схожими симптомами. Помнится, Волтон Гау рассказывал о работе британского медика Томаса Аддисона, исследующего любопытный тип анемии. У страдающих так называемой анемией Аддисона нечасто, но иногда отмечались позывы к употреблению в пищу крови, сырого мяса с кровью, внутренних органов. Существование заболеваний, подобных этому, еще неизвестных науке или не вполне изученных, здравому смыслу отнюдь не противоречит. Тот же Найт вполне может оказаться разновидностью анемии Аддисона, чего нет. Вот только совпадение, явное сходство с инцидентом в Смитбора, с человеком, опустившимся до животного состояния, при помощи голых рук до да зубов, убивавшим домашний скот, казалось просто невероятным. Другими словами, именно за этим Брайант так или иначе охотился с самого начала. «Значит, по вашим соображениям, один из старателей, заразившись наид, убил всех остальных, — уточнил Брайант, — дабы расставить все по местам. Убил и...» Тут ему снова вспомнились дочисто обглоданные кости, найденные в лагере. «И съел...» Данау Могоб со всей серьезностью кивнул. Наид не утолить. Наид губит все, все вокруг убивает. И болезнь это, как ты говоришь, заразна. Может передаваться от одного человека с соответствующими симптомами другим людям, здоровым. Поскольку анемия от человека к человеку не передается, эта хворь вполне могла оказаться заболеванием нового типа – контагием. Заразным началом, наподобие бешенства. Заболеванием, сообщающим пациенту неудержимую страсть к сырому мясу, к человечине. Напугавшим индейцев настолько, что любого носителя симптомов они убивают на месте. Найт губит все. Той же ночью, сидя на пороге гала из Дунгал, Эдвин смотрел вдаль и гадал, покинет ли когда-нибудь эту деревню, увидится ли с друзьями. Марджи уже начинала казаться игрой воображения, чудесным, невероятным, невидимым другом, порожденным сознанием, не желающим примириться с тем фактом, что он всего лишь одинокий старый холостяк, обреченный на гибель в безлюдной глуши. На завтра, увидев Брайанта, Танау Могоб спросил, не нужно ли ему чего-нибудь. Я должен отыскать путь домой, ответил Брайант. «Как думаешь, твои соплеменники могут в этом помочь?» Танау не прекращая точить нож, призадумался. «Спрошу у Тиели Таба». Спустя долгое время пообещал он. Просьба, как он объяснил, была вовсе не пустяковой, ведь путь к Ранчо Джонсона лежит через территорию Анавайи. Однако, покачав головой, продолжал Танау Могоб, Анаваи не всегда были такими». Жертвы они начали приносить только пять или шесть зим тому назад, чтобы от наит уберечься. Брайант замер на месте, крепко сжав в пальцах наконечник стрелы, который затачивал. Слова Танау Могапа завертелись в голове, вновь пробуждая к жизни гипотезу, или, вернее сказать, подозрение, что не давали ему покоя в последнее время. «Шесть лет назад...» Танау Могоб кивнул и с силой провел лезвием ножа по точильному камню. Их племя творит много постыдных дел. Чтобы умилостивить злого духа, они выбирают одного из своих и отдают наид, но так делать нельзя. Так они кормят злого духа, придают ему сил. Брайант эту идею вполне понимал. Что могло принудить часть индийских племен приносить племенников в жертву людоедам, если не стремление отвадить других людей, вернее чудовищ, со склонностью к людоедству. По словам Танау Могапа, а наваи начали активно поклоняться наид, приносить наид жертвы 5-6 лет назад. Вполне очевидно, в то время и произошло возобновление активности найт. Примерно тогда же, согласно свидетельству Бриджера, В этих краях исчезла, пропала без вести партия золотоискателей. В памяти Брайанта вновь всплыл жуткий заброшенный лагерь. Тревожные признаки людоедства. Пропавшие белые золотоискатели вовсе не жертвы этой болезни. Они ее, так сказать, возбудитель.